Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Иван Ефремов Час быка. Депхиюй Чхоу. Земля рождена в час быка иначе демона. 2 часа ночи. Старый китайско-русский словарь епископа Инакентия. Пекин, 1909 год. Посвящается Т. И. Ефремову. Главные действующие лица. Экипаж звездолёта Тёмное пламя. Начальник экспедиции Историк Файродис. Командир звездолёта и инженер анигиляционных установок Гриф Рифт. Астронавигатор 1 Вир Нурин. Астронавигатор 2 Ментакор. Инженер-пилот Див Симбел. Инженер броневой защиты Гэн Аттал. Инженер биологической защиты Ней Холли. Инженер вычислительных установок Соль Саин. Инженер связи и съемки Олла Дез. Врач Звездного флота Эвиза Танет. Биолог Тиви Сахинако. Социолог-лингвист Чеди Даан. Астрофизик и планетолог Тор Лик. Персонажи планеты Торманс. Председатель Совета Четырех Владыка планеты Чойо Чагас Его заместители Ген Ши Зет Уг Ка Луф Жена Чойо Чагаса Ян Тре Яхах Любовница Чагаса Эр Во Беа Инженер информации Кантеэлло Толлофраэль Таэль Начальник Лиловых Ян Гао Юар Янгар Девушка Торманса Сю-Ан-Те. Сю-Те. Предводитель Кжи-Кзэр-Бу-Ям. Пролог. В школе третьего цикла начался последний год обучения. В конце его ученики под руководством уже избранных менторов должны были приступить к исполнению подвигов Геркулеса. Готовя себя к самостоятельным действиям, девушки и юноши с особым интересом проходили обзор истории человечества Земли. Самым важным считалось изучение идейных ошибок и неверного направления социальной организации на тех ступенях развития общества, когда наука дала возможность управлять судьбой народов и стран сперва лишь в малой степени, а затем полностью. История людей земли сравнивалась со множеством других цивилизаций на далёких мирах Великого кольца. Глубые рамы с опалесцирующими стёклами вверху были открыты За ними чуть слышался плеск волн и шелест ветра в листве вечная музыка природы, настраивающая на спокойное размышление. Тишина в классе, задумчивые ясные глаза. Учитель только что закончил свою лекцию. Безшумно опустив шторы над большими экранами и нажатием кнопки, заставив убраться под кафедру стереопроектор ТВФ, он уселся, любуясь сосредоточенными лицами. По-видимому, лекции удалась, как ни было трудно совместить малое и великое, могучий взлёт человечества и бездну горя прошедших времён, трогательные недолгие радости отдельных людей и грозные крушения государств. Учитель знал, после молчания последуют вопросы, тем более пытливые, чем сильнее задело молодых людей, обрисованная им историческая картина.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 Чьи мёртвые развалины поросли чёрными маками, спросила Пуна, вытягиваясь в весенне высокий рост. Или другие, открытые позже планеты, добавил учитель. Где есть всё для жизни: голубой свод могучей атмосферы, прозрачные моря и чистые реки, тёплые светила. Но ветры перевивают мёртвые пески, и их шум вместе с шумом моря или грозы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 Как и зачем они уничтожили себя и всю жизнь своей планеты. Проход между столькамей скользнула Иода, молчаливая и пламенная, по общему мнению класса, похожая на древних девушек Южной Азии, носивших в причёсках или за поясами острые кинжалы и смело пользовавшихся ими для защиты своей чести. Я только что читала о мёртвых цивилизациях нашей галактики, сказала она низким голосом. Не убитых, не самоуничтожившихся, а именно мёртвых. Если сохранилось наследие их мыслей и дел, то иногда это опасный яд, могущий отравить ещё незрелые общества, слепо воспринявшие мнимую мудрость. Иногда же драгоценный опыт миллионов лет борьбы за освобождение из пут природы. Исследование погибших цивилизаций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 коммунистическому обществу. Мы только что говорили о самоуничтожении разобщённого мира, достигшего больших научных и технических познаний. Бывали периоды долгого смятения, убийственных войн, отбросивших человечество некоторых планет назад в нищету и одичание. Начиналось новое восхождение, новая война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 под которым во время лекции загорались нужные справки и цифровые данные. Удивительная история планеты Торманс была сенсацией в памяти старшего поколения. Конечно, они знали и его юные ученики. Немало книг, фильмов, песен и поэм вызвало к жизни эпопея Звездолёта Тёмное пламя. 13 её героев увековечен группой из сияющего красноватого камня на маленьком пласкогорье в Ат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 Но ведь мы плохо знаем даже о Тормансе. Конечно, каждый читал, но сейчас, когда мы изучили нашу историю, мы правильней поймем Торманс. Тем более, что планета населена нашими же людьми, потомками землян, и все процессы ее развития аналогичны нашим, согласился учитель. Это хорошая идея. Я попрошу из дома истории звездочку памятной машины с полным рассказом об экспедиции на Торманс. Для её просмотра нам надо подготовиться. Договоритесь с распределительным бюро об освобождении от других лекций. Пусть кто-нибудь из вас, увлёкшийся космофизикой, хотя бы Кимми, приготовит на завтра реферат о первых звездолётах прямого луча, чтобы вы поняли обстановку и труды экипажа Тёмного пламени. Затем мы поедем на плоскогорье Ереват к памятнику, воздвигнутому экспедицией. Тогда звездочка даст вам полное понимание всего происшедшего. Спустя два дня последний класс школы СП ШАЦ-401 весело рассаживался под прозрачным куполом гигантского вагона спиральной дороги. Едва поезд набрал скорость, в центральном проходе появился Кими, Я объявил, что он готов читать реферат. Послышались энергичные протесты. Ученики доказывали, что не хватит внимания, слишком интересно смотреть по сторонам. Учитель примерил всех с советом прослушать реферат в середине пути, когда поезд будет пересекать фруктовый пояс шириною около 400 км. Это 2 часа хода. Когда потянулись бесконечные геометрически правильные ряды деревьев на месте бывшей пустынной степи Декана, Хими установил в проходе маленький проектор и направил на стенку салона цветные лучи иллюстраций. Юноша говорил об открытии спирального устройства Вселенной, после которого смогли разрешить задачу сверхдальних межзвёздных перелётов. А биполярным строением мира математики знали ещё в ЭРМ Но физики того времени запутали вопрос с наивным представлением об антивеществе. «Подумайте только», — воскликнул Кими. «Они считали, что перемена поверхностного заряда частицы изменяет все свойства материи и превращает нормальное вещество нашего мира в антивещество, столкновение с которым якобы должно вызвать полную аннигиляцию материи. Они вглядывались в черноту ночного неба, не умея ни объяснить ее, ни понять того, что подлинный антимир Тут же, рядом, чёрный, беспросветный, неощутимый для приборов, настроенных на проявление нашего светлого мира, негалическими, остановил ёнса учитель. Ты совершаешь ошибку, судя плохо о предках. Как раз в конце эры М, в эпоху умиранья старых принципов социальной жизни, наука становилась ведущей силой общества. Тогда были распространены подобные узкие и Я бы сказал, несправедливые суждения о предшественниках. Разве трудно понять, что неверный или неточный аспект явления будет ошибкой лишь в результате недобросовестного или глупо ориентированного исследования? Все же остальные ошибки предшественников зависят от общего уровня, на котором находилась в их время наука. Попробуйте на миг представить, что открывая сотни элементарных частиц в микромире, Они не знали ещё, что всё это лишь разные аспекты движения на разных уровнях, а не затропной структуры пространства и времени. Неужели, ким покраснел душой, учитель кивнул, и смущённый юноша продолжал, но уже с меньшим азартом. Антимир, чёрный мир был назван учёными тамасом, по имени океана бездеятельной энергии в древнеиндийской философии. Он во всех отношениях полярен нашему миру и поэтому абсолютно не воспринимаем нашими чувствами. Только недавно специальными приборами, как бы вывернутыми по отношению к приборам нашего мира, условно названного миром Шакти, начали нащупывать внешние контуры Тамаса. Мы не знаем, есть ли в Тамасе аналогичные нам формации звёзд и планет, хотя по законам диалектической философии движение материи должно быть и там. Трудно представить, но как интересно звучит невидимое солнце Тамоса, воскликнул Рэр. И планета Невидимка, населённая такими же, пытающимися проникнуть в бездну нашего мира существами, как мы, прозвенел из заднего ряда голос Иветты. И целые звёздные системы галактики с минус гравитацией, отрицательными свойствами полей там, где у нас они положительные, мёртвой недвижимостью, где у нас движение, И всё вообще наоборот, подхватило айода, облакатившийся на мягкий выступ бортового окна. Кстати о галактиках. Их классические спиральные формы были известны уже первым изобретателям телескопов, продолжал Кими. Но потребовалось несколько столетий, чтобы понять в них реальное отражение структуры вселенной, волокон или вернее, пластов нашего мира, переслоенного стамысом. и вместе с ним закрученного в бесконечную спираль. И отдельные элементы от галактик до атомов в каждой ступени со своими особыми качествами всеобщих законов. Оказалось, что свет и другие излучения никогда не распространяются во вселенной прямолинейно, а обвиваются на спираль, одновременно скользя по гипеликоиде и всё более разворачиваясь по мере удаления от наблюдателя. Получили объяснение сжатия и растягивание световых волн с укорочением их по мере вхождения в глубь спирали и кажущееся разбегание звёзд и галактик в дальних ветках. Разгадали Лоренцева уравнение с его кажущимся исчезновением времени и возрастанием массы при скорости света. Ещё шака было понятно ноль пространства, как граница между миром и антимиром, между миром шакти и тамосом. где взаимно уравновешены и нейтрализованы полярные точки пространства, времени и энергии. Ноль пространства тоже скручен в спираль, соответственно, обоим мирам. Но юноша запнулся. Я ещё не смог сообразить, как возникает возможность передвигаться в нём, почти мгновенно достигая любой точки нашей вселенной. Мне объяснили это приблизительно, что звездо лёд прямого луча идёт не по спиральному ходу света, А как бы попетрёк него по продольной оси улитки, используя анизотропию пространства. Кроме того, звездолёт в отношении времени как бы стоит на месте, а вся спираль мира вращается вокруг него. Кими краснея беспомощно поматал головой под смех своих товарищей. Напрасно вот так как благодарили Кими. Недовольно поднял руку учитель. В новой картине вселенной ещё много, доступно лишь математическому ощупыванию отдельных явлений. Вы забыли, что наука движется во тьме незнайемых глубин мира подобно слепцу с протянутыми руками, осязая неясные контуры. И лишь после громадного труда создаются аппараты исследования, могущие осветить неизвестное и приобщить его к познанному. Учитель оглядел притихших учеников и закончил: Кемени сказал ещё об одном важном. Давно были угаданы области отрицательной гравитации в космосе, но лишь 3 века назад они получили своё объяснение, как провалы из нашего мира в тамос или в нуль пространства. Иногда в них бесследно исчезали звездолёты иных цивилизаций, не приспособленные для движения в нулевом пространстве. Ещё больше опасности подвергается звездолёт прямого луча. При малейшей ошибке в уравновешивании полей он рискует соскользнуть или в наше пространство, в шахте, или в пространство Тамаса. Из Тамаса вернуться невозможно. Мы просто не знаем, что делается там с нашими предметами. Происходит ли мгновенная аннигиляция, или же все активные процессы также мгновенно замирают, превращая, например, звездолёт в глыбу абсолютно мёртвого вещества? Это новое понятие вещества тоже явилось следствием открытия Тамоса. Теперь вы можете представить себе опасность, какой подвергались первые ЗПЛ звездолёты прямого луча и среди них тёмное пламя. Но люди шли на этот чудовищный риск. Возможность мгновенно проникнуть в нужную точку пространства стоила любого риска. А ведь совсем недавно владение бесконечностью космоса казалось абсолютно невозможным. Не было видно никаких путей к разрешению этого проклятия всех времён и всех цивилизаций космоса, соединённых в великом кольце, но видевших друг друга только на экранах внешних станций. 300 лет прошло, как человечество вступило в ЭВР, ну, в ЭРО. Осуществилась смелая мечта людей, И дальние миры находятся от нас на расстоянии протянутой руки по времени. Конечно, практически передвижение ЗПЛ не мгновенно. Необходимо время на удаление в ноль пространства, время на очень сложный расчёт точки выхода и дотягивание звездолёта из приближённой точки до цели на обычных анамизонных моторах и субсветовой скорости. Но что такое 2-3 месяца этой работы по сравнению с миллионами световых лет расстояний обычного спирально-светового пути в нашем пространстве. Даже при рост скорости от черепахи до обычного звездолёта ничто по сравнению с ЗПЛ. Как будто иллюстрируя слова учителя, поезд нырнул в длинный туннель. Опалый свет зажёгся в вагоне, оттеняя непроглядную тьму за окнами. Внезапно вспыхнула и раскрылась необъятная равнина, поросшая серебристой травой. Чаракос закрутились, разбегаясь в стороны вихри, поднятые стремительным бегом вагонов. Ярко-синяя полоса вдали обозначала ступенчатые древние горы, среди которых в направлении индийского океана находилось пласкогорье Риват. Оно было близко от станции, и чтобы достичь его юным путешественникам не требовалось ничего, кроме собственных достаточно тренированных в ходьбе и беге ног. Далёкий берег угадывался лишь под теньком неба и опускавшегося к закату солнца. Травах листала по голым ногам путников, вызывая обжигающий зуд. Ветер обвевал их спины сухим жаром. Восходящие токи воздуха мерцающей стеной окружили кольцевую гряду плоских холмов. Забравшись на перевальную точку, молодые люди замерли. Неожиданная роща громадных секвой скрывала центр плоскогорья. Тридцать четыре широкие дорожки по числу главных векторов Великого кольца разбегались из рощи к склонам окружающих холмов из коричневого базальта отвесно срезанных и покрытых какими-то барельефами. Ученики не стали рассматривать их, устремляясь по белому камню главной дороги к роще. Только две круглые колонны чёрного гранита отмечали вход. Под протянутыми в огромной высоте ветвями секвой ослабло слепящее солнце и утих шелест ветра. Суровая мощь высоченных стволов заставила умерить шаги и понизить голоса, как будто ученики проникли в отдалённое от всего мира убежище Тайны. Они переглядывались с волнением и любопытством, ожидая чего-то необыкновенного. Но когда они вышли на центральную поляну под прежнюю неумолимую яркость неба, памятник звездолёту Тёмное пламя показался им слишком простым. Модель корабля, полусферический купол из тёмно-зелёного металла, рассекалась грубой прямой расщелиной. точно разрубленное колоссальным мечом. Вокруг основания под кольцевым выступом располагались изваяния людей. Площадка подножия памятника состояла из туго скрученной спирали светлого зеркально полированного металла, врезанного в чёрный матовый камень. Число скульптур на каждом полукружие разруба оказалось не одинаковым: 5 с западной, 8 с восточной. Ученики быстро разгадали несложную символику. Это смерть, разделившая погибших на планете Торманс и тех, кто вернулся на землю, тихо сказала Айода, слегка побледнев от охватившего её чувства. Учитель молча наклонил голову. А те, кто вернулись, вернувшиеся, жили недолго от сверхнапряжения пути и страшных испытаний. В этот момент Ларк, приблизившись к западному полукружую скульптур Поднял перед собой скрещенные ладони, жест призыва к молчанию. Остальные медленно подошли. Учитель остался позади, глядя на купол звездолёта, вздымавшийся из длинной тени рощи и похожий на сверкающее темное зеркало. Рядом с разрубом несколько отдалённые от других стояла в спокойной, подтянутой позе женщина с книгой в руках. Лёгкие складки её костюма с короткой юбкой облегали её тело. Только толстый Сигнальный браслет астронавта, выше локтя левой руки, выдавал ее отношение к сверхдальней космической экспедиции. Она смотрела поверх книги. Крупные пряди густых волос спадали на нахмуренный в усилии мысли лоб. Та же напряженная дума отражалась в скорбном изгибе полных губ и черточках вокруг глаз. «Сама Фай Родис, командир экспедиции», — шепнула Пуна, первый подошедший к статуе. В молчании памятника шаги по гладкому металлу казались вызывающе громкими, и ребята сбросили обувь. Ещё одна женщина стояла боком, выставив вперёд левое плечо и погрузив руку в пышную гриву волос, жестом не тот, вращения не тот тревоги. Её лицо, правильное овальное, с явно монгольскими чертами, было обращено на зрителей. В раскосых глазах таилось сильнейшее нервное напряжение. Казалось, что Тивиса-Хинако, биолог экспедиции, вот-вот крикнет: "Смотрите, как это плохо". И в противоположность тревоге биолога, рядом с ней астрофизик звездолёта Торлик свободно и спокойно благоготелса на раму люка, а правую руку жестом успокоения и защиты положил на плечо Тивисы. Он стоял, беспечно скрестив ноги, и от всей его фигуры исходила не физическая, для этого он был слишком молод и тонок, а нервная сила. Отвернувшись от астрофизика и склонив крупную голову, первый астронавигатор Вирн Рин простер правую руку перед грудью последнего из пятерки инженера броневой защиты Ген Аттала. Инженер высоко занес обе руки, держащие рукоять какого-то примитивного оружия. Его длинное лицо с узкими, близко посаженными глазами было грозно. Ген Атал предстал перед памятью Земли как воин в усилии битвы со злобным врагом. Статуи навсегда оставшихся на безмерно далекой планете и отдавших свои жизни неведомым людям Торманса резко освещались лучами заходящего солнца, пробивавшимися через вершины секвой. Скульптуры восьми вернувшихся оказались в сумеречной тени, точно подернутые по кровам печали. Почти на линии разруба, совсем близко от пяти погибших и несколько от ступа, и от всех остальных, стояли крепко обнявшись две женщины, одна в полном расцвете сил, одетая в обтягивающую тонкую блузку с открытыми плечами и обычные брюки астронавта. Она смотрела искоса, из-под опущенных ресниц, горькая улыбка трогала короткую верхнюю губу, К ней прижалась невысокая девушка в полном костюме звездолетчицы, то есть лёгкой куртки с стоячим воротником и свободных брюках. Она вся напряглась в полуобороте, как бы сдерживая прорывающиеся чувства, и, упираясь бедром в часть какого-то прибора, смотрела на зрителей с гневом, горем и редкой на земле жалостью. В упорядом волевом усилии сжав твёрдо очерченный крупноватый рот, Врач звездного флота Эвиза Танет и антрополог-лингвист Чедди Даан прочитали ученики на постаменте, медленно передвигаясь к следующей скульптуре. Командир и самый ответственный специалист корабля-инженер аннигиляционных установок Гриф Рифт был изображен в кресле пилота с руками, лежащими на условно намеченном пульте. Он повернул высоколобое полное суровой решимости лицо, исчерченное морщинами раздумья и воли, от приборов к другим статуям, как если бы он внезапно собрался сказать своим товарищам нечто очень важное. И не только важное. Не добрая весть была ясно выражена художником в лице инженера. Рядом тоже сидящий в кресле, выставив вперёд руку с браслетом астронавта, инженер пилотных устройств Див Симбел нагнулся, не сводя глаз с гриф рифта. Он был изваян в профиль боком к зрителю. Массивная голова с крепко сжатыми челюстями в противоположность остальным очень живым скульптурам казалась каменно-неподвижной на склоненной могучей шее. Правая рука сжимала рукоять прибора, Див Симбел ждал сигнала. Три женские статуи на конце полукружья передавали совершенно иное настроение. Второй астронавигатор Ментокор сидела, уютно свернувшись, поджав под себя ноги в углу чего-то вроде глубокого дивана. Её широко открытые глаза под низкими бровями были устремлены вдаль над лентой вычислительной машины. Она держала ленту обеими руками почти вплотную к губам полуоткрытого в задумчивости рта. Тонкое мастерство сумело выразить торжествующую уверенность. Очевидно, астронавигатору удалось разрешить что-то очень трудное. На эхолле инженер биозащиты, такая же юная, как Чедди Дан Присела на крайних выступах, нагнувшись вперёд и опираясь заложенными назад руками на короткие рычаги. Резко повернув голову влево, она смотрела как бы на внезапно появившегося врага. Суровая смелость выражалась во всей её гибкой фигуре, одетой в блузу с засученными рукавами, расстёгнутую на груди. Ноги, обнажённые по всей длине, были перекрещены в явном усилии, и левая, закинутая выше правой, опиралась в педаль. Небрежные пряди волос спадали на правое плечо, щёку и частично прикрывали лоб. "Она мне нравится больше всех", шепнул Ларк, стоявший рядом с подруги. Та промолчала, отрицательно качнув головой и показала на третью звездолютчицу. Почти обнажённая, с вызывающим сознанием особенной силы своего тела, она выпрямилась с высоко поднятой грудью, обхватив ладонями немыслимо тонкую талию и опустив глаза. Старинная короткая причёска обрамляла её сужавшееся к заострённому подбородку лицо. Всезнающая неласковая усмешка играла на её губах с ямочками в углах рта. Одно плечо прикрывали тонкие складки высеченного из чёрного камня шарфа, перекинутого из-под руки за спину. Может быть, скульптор был влюблён в этот образ. Во всяком случае, Ола дез Инженер связи и съемки воплотилась в поразительно живую статую, полную чувства и женственности. Но помещенный за Оллой на конце полукружья последний член экипажа звездолета Соль Саин не смотрел на нее. Высунувшись из-за пульта машины, инженер-вычислитель сощурился в нежной усмешке, избороздившей лукавыми морщинками его худое лицо.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 В то время как всё кругом исчезло в непроглядном мраке, ученики затаили дыхание. Они словно остались наедине с героями тёмного пламени. Несколько минут ожидания, и звездочётчики вздохнут, улыбнутся и протянут руки своим потомкам, но время шло, и застылая неподвижность фигур тяготила всё больше. Может быть, впервые чувство неизбежности смерти, невозвратной утраты проникло глубоко в сознание молодых людей.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 чтобы завтра же просмотреть звёздочку, которая потребует дня с перерывом на отдых. Не охотно часто оглядываясь, ученики собрались и пошли по дороге сквозь рощу. Едва последний человек сошёл с площадки подножия, как освещение памятника погасло. Модель звездолёта и статуи его команды исчезли в мраке, будто провалились в чёрную бездну антимира Тамаса. Слабым фосфорическим сиянием засветились края дороги. Пудники могли уверенно идти и в непроглядной тьме рощи, и под звёздным небом через перевал круга холмов. В сосредоточенном молчании они пришли к станции. Привычная обстановка спиральной дороги, свет и множество людей ослабили впечатление, и молодёжь принялась возбуждённо обсуждать увиденное. Вопрос, кто кому больше понравился, горячо дебатировался, пока не перешёл поезд, и усталые путешественники не прилегли на мягких сиденьях. А всё-таки те пять, что погибли, лучше вернувшихся, и это не случайно, твердил Кимми, устраиваясь поудобнее. Вовсе нет, возразила свернувшийся калачиком Пуна. Мне Гриф Рифт показался самым глубоким, твёрдым и умным. Зачем тогда он остался в корабле? Кто же кроме него мог справиться с ингиляцией? Неужели ты не понял, что темное пламя погиб бы на Тормансе или в пути, и мы никогда ничего не узнали бы? Это так. И все же я хочу спать и не спорить с тобой. Тем более, что все по-разному отнеслись к людям экспедиции. Дальве в восторге от боевого Ген Атала и Неи Холли, а ты не сводил глаз с Фай Родис и Див Симбелла. «Увидим, кто лучше», — возразились другого ряда кресел. «Завтра, после звездочки». Увидим, сонно пробормотал Апуна, но неугомонный Кими подошёл к учителю, устроившемуся в заднем конце салона. Юноша жестом спросил разрешения и получил утвердительный наклон головы. "Вы, с опытом жизни и углублённым пониманием, сказал Кими, кого из них вы избрали бы своим другом? Ты думаешь о товарищах в подвигах или же менторе?" Кими покраснел и опустил глаза. понимаю, но в выборе подруги не может быть подражания, и я тебе не пример. Нет, конечно, но я хотел узнать, думая о верности суждения и вкуса, мы все так разошлись, и хорошо. Независимость суждения мы учителя стараемся воспитать у вас с первых шагов в жизни. Потом, после определённой суммы знаний, возникнет точность понимания. И вы, и я, если бы мог выбирать, выбрал бы Файродис.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 и новых путей искусства. Помни всегда, что самое трудное в жизни это сам человек, потому что он вышел из дикой природы не предназначенным к той жизни, какую он должен вести по силе своей мысли и благородству чувств. Учитель умолк и ласково подтолкнул Кеми к его месту. Эти заключительные слова много раз возникали в памяти юноши в те часы, когда звёздочка памятной машины стала развёртывать Новость о планете Торманс в почти подлинной жизни экранов ТВФ